Глава 10. Новый переход. Ближе к вечеру ладья причалила к берегу, где расположилось крупное поселение. Гребцы спустили широкую доску, по которой ладья и попутчики сошли на берег. Яровит обогнул деревянный чистокол и повёл остальных в лес. Как только деревья сомкнулись за ними, Лель попросил: "Лада, снимай шапку, а то я всё время дёргаюсь, что ты потерялась". Лада остегнула её, и перед глазами поплыло. Изображение обрело прежнюю резкость, и от этого закружилась голова. Лада со всего маха села на землю. У меня также было, посочувствовал Лель. Долго невидимкой не проходишь, потом в себя прийти невозможно. Яровит протянул Ладе фляжку. Девушка отпила и ощутила, что сознание возвращается. Перед глазами перестали мерцать тёмные мушки, в голове прояснилось. Спасибо, Поблагодарила она. Как раз для таких случаев, отмахнулся Еровит. На семи травах заварено. Запас есть, поинтересовался Посвист. Вдруг понадобится в Яви. Еровит потряс флажкой, в ней булькнуло. Если сильно не геройствовать, то хватит. Он выдернул из бороды перо и крон опустился ему на плечо. Всё не мётся, проворчал Ворон. Да надо девчонку из беды выручить. Бог воинов указал на ладу. Сам знаешь. Крун перебрался на плечо девушки. Я ему всё говорю, чтобы искал мне замену. На ябед нечил ворон, а этот старый пень упрямится, а у меня глаз единственный плохо видит и память слабовата стала. Ну всё, усмехнулся Лель. Крун нашёл новую обожае. Вот умора. Кому-то просто завидно. Ворон в долгу не остался. На меня твоё обояние не действует. Лада слушала, как переругиваются Лель с Круном, до да чего же забавно. Эх, было бы у них обычное путешествие: с палатками, дневными и вечерними привалами, костром, песни под гитару, золотые искры до неба, порция страшилок, чтобы ночью мерещилось всякое, переглядывания, от которых замирает сердце, нравлюсь или нет, случайное касание рук. Жар щек, биение сердца. Лада вздохнула. Здесь все по-другому. Боевой поход, а не прогулка по парку. А по такому лесу хотелось пройтись. Под ногами сухо, лишь шуршит опавшая еще осенью листва и хвоя. Пахнет зеленью и смолой. Мама обычно собирала зеленые сосновые шишки в конце мая и варила варенье. Вкусно и необычно. Вот и сейчас доносится знакомый аромат. Воздух гудит от жужжания пчел, которые старательно облетают каждый цветок. Одна залетела к Ладе в волосы, у той на голове распустились ромашки. «Слушай, ты так и станешь теперь с цветами ходить», — съехидничал Лель. Воображала. «Я не специально», — смутилась она. «Ага», — подначил посвист. «Страшно представить, что бы было, если бы специально». Лада обернулась и обомлела. Дорогу позади покрывал ковёр цветов: белые, голубые, сиреневые, розовые, красные, жёлтые, фиолетовые, вишнёвые. Лада охнула: теперь всё время так будет. Крун щёлкнул клювом. А мне нравится. Это потому, что тебе Лада симпатична, хихикнул Лель. Я не скрываю этого в отличие от некоторых, с достоинством ответил Ворон. Лель покраснел. "Нормально я к ней отношусь", буркнул он. "Просто я не влюбчивый, как ты". Ворон разразился карканьем, похожим на смех. Так, приперая спутники добрались до небольшой поляны, посреди которой росли 3 берёзы. За ней лес мрачнел, становился плотнее, по мнению Лады, так и должна была выглядеть дремучая чаща. Лель с Ладой оказались позади остальных. "Слушай, — начал бог любви. — Я иногда бываю резким. Ну, в общем, это не из-за тебя. Точнее, из-за тебя, но ты ни при чем. — Ничего не поняла, — нахмурилась она. — Ты можешь нормально объяснить? Лель выглядел смущенным, что на него обычного совсем не походило. — Мне давно нравится одна богиня, — начал Лель, — но она из темных. Мы с Мариной всё обсудили и решили быть вместе. Ну а отец и другие. В общем, Перун встал на дыбы, мол она мне не пара, я сын верховного бога и должен жениться на светлой богине. И Лада почти догадалась. Ну, ты единственная светлая богиня. Потому еровиты поспест хотели твоего возвращения. Они всегда поддерживали моего отца, а меня никто не слушал. Мы не можем пожениться, отрезала Лада. Мы двоюродные брат с сестрой. У богов это не считается. Мы не люди. У нас больных детей из-за этого не рождается. Просто я люблю Марену. Теперь, когда Перун исчез, я хочу быть с ней. Лада пожала плечами. «Да, пожалуйста! Я о замужестве не думаю, мне еще рано!» Лель довольно улыбнулся. Казалось, у него с плеч гора свалилась. «Дошли!» — объявил Яровит. «Здесь переход, а дальше ничейные земли». Казалось, кто-то взял и прочертил линию по земле, а потом одну половину окрасил в солнечные тона, а вторую — в мрачные. У Лады мурашки побежали по спине. Что же ждёт их в ничейных землях, если попутчики предпочитают вернуться в человеческий мир, рискуя обнаружить себя? Лучше тебе не знать, ответил Лель. Посвист был не так малословен. Первобытная сказка со всеми ужасами и жестокостью. По возможности будем избегать этих мест. А если, начала Лада, если мы туда попадём? перебил Еровит. Запомни, девочка, Там все постарается тебя убить. Поэтому никому и ничему не верь, даже своим глазам и ушам». «Но мы туда не пойдем», — слишком оптимистично добавил Лель. «Нам туда не надо». «Надеюсь». Между березами воздух, казалось, искрился. Лада разглядела синие вспышки, как от электричества. «Нужно платить кровью, да?» — ослабшим голосом поинтересовалась она. «Да». Лада боялась, когда при ней рассказывали об операциях или ранах, могла даже в обморок упасть. Вид крови тоже не воодушевлял. "Не нужно", сообщил посвист. "Мы заплатим привратницам на обратном пути". "Ой, я же спросить хотела", оживилась Лада. "А кто они? Вампирши?" "О, да", лель оскалился. "Пьют кровь молодых девушек". Ладе захотелось отвесить ему подзатыльник, не умеет братец быть серьёзным, так и тянет его позубоскалить. Это бабки ёшки, судя по недовольному лицу Яровита, легкомысленность Леля не нравилась не только девушке, оставшейся в яви. Они охраняют переходы. На духом противно зажужжало. Лада отмахнулась от надоедливой мухи. Куда же без них так и лезут. Хорошо, что комаров нет. Рано для них, наверное. Знаешь, баба-яга Кощей слишком сказочно звучит, не могу до конца поверить, призналась она. "Ничего себе", присвистнул посвист. "Ты же видела привратницу?" "Ну да, она очень страшная. А Баба-яга это мультик или картинка из книжки?" "Баба-яга спутница Мары, богини смерти. Не зря говорят, что у неё костяная нога. Одной ногой она находится по ту сторону жизни". Там, где Чернобог и Мара пожинают плоды, их всегда сопровождает Баба-Яга. Именно она отводит умерших в Ирий, сад смерти. Яровит был сосредоточен, объясняя. Лада достала блокнот и записала: Баба-Яга проводница смерти, охраняет переходы между мирами. Значит, она из Нави? уточнила она. М-м, не совсем, уклонИлся от прямого ответа Яровит. Она наполовину жива. — И тоже служит темно богам? — Нет, — сказал бог воинов. — Баба-яга служит только себе. Они уже дошли до берез, поэтому Лада больше ничего спросить не успела. Лель взял ее за руку и шагнул вперед. Девушка сжалась, ожидая, что ее шарахнет молнией, но вместо этого небывалое чувство легкости охватило ее. Ладу приподняло над землей и закружило. Завертелась в бешеном танце поляна, лес вокруг нее, темные и светлые стороны слились воедино, образуя серебряный круг, а затем все вокруг залил свет, громко хлопнуло, и лада со спутниками перенеслась. За 3 дня Лада успела забыть, что в родном мире весна лишь заявила о своих правах. Здесь было намного прохладнее, да и снег только растаял. Девушка поёжилась и достала куртку. Странно, что тепло запаздывает. Неужели это потому, что тёмные боги пытаются влиять на мир? Неужели у них получится и тогда наступит вечная зима? Только люди будут считать, что это из-за климатических войн, из-за выбросов в атмосферу, из-за того, что расположение полюсов меняется. И никто не догадается, что дело в другом. А если и скажешь, то объявят сумасшедшей и отправят в дурку. Освист развернул карту. Мы сейчас здесь, он ткнул куда-то северо-восточнее Москвы. Название лади ничего не говорило. Нам надо добраться до станции и сесть на поезд, продолжал он. После полудня сойдём, а дальше на автобусе часа два. А что это за место? поинтересовалась Лада древнее, пояснил Еровит. Раньше там капище богов было. Он побледнел, на лице выступил пот. Дядька, ты бы поберёгся, сказал Посвист. Не трать силы зря. И то верно, согласился бог воинов. Только что он стоял рядом с Ладой, как внезапно исчез, а на плечо девушки вскочила белка. Лада пожалела, что никто поблизости не снимал их на камеру. Было бы познавательно изучить произошедшее на замедленном просмотре. А так она не успела ничего заметить. Да и белка не белка, а матрешка. В ней яровит вместе с вещами, а у яровита в бороде перо-круна. Словно белка бездонный карман, в котором находится еще несколько кармашков. И все это с удобством расположилось у нее на плече. Милота... Бетонка, на которой они очнулись, вела к железнодорожному вокзалу. Мимо путников изредка проезжали автомобили. Лада и остальные ускорились. Их поезд прибывал через час, а нужно ещё было купить билеты. Лель несколько раз попытался проголосовать, но чётна никто не остановился, чтобы подвести тройцу. Чёрствые люди, наигранно возмущался бог любви. Могли бы и помочь детям. По свист расхохотался Тоже мне ребёнок нашёлся. Ногами перебирай, а не то опоздаем. Дядька лучше всех устроился, проворчал Лель, хорошо ему белкой на плече сидеть. Я тоже так хочу, Лада была с ним согласна, она также устала. Всё же они успели, хотя последние километры не шли, а бежали. Из билетами повезло, Посвист взял плацкартные, пусть и в разные вагоны, но зато подешевле, денег с собой было мало. Хорошо, что на еровите сэкономили, пошутил Лель в ожидании поезда. Дёшево он нам обходится. Белка возмущённо зацокала. А он всё понимает в этом обличии, уточнила Лада. Еровит говорил, что приглушённо только яркие эмоции, объяснил посвист. Братья убрали мечи в заплечные мешки, хотя могли бы и оставить в своём одеянии, они походили на ролеваков, ехавших на место сбора, но решили перестраховаться. Поезд остановился всего на несколько минут, времени едва хватило, чтобы сесть в нужный вагон. Лада добралась до своей полки, легла на неё и вырубилась.